Глава 9. Проспать построение не получилось. Зашедшая в игру Баффи устроила настоящую истерику, узнав, что больше четверти игроков сумели пройти среднюю полосу препятствий номер два, в том числе и ее отряд. Алеша честно пытался объяснить Баферше, что ни у кого из них не было ее контактов. И что она сама, не предупредив отряд, взяла официальный выходную у мастер-сержанта Корда и что, по большому счету. Вся эпопея с выполнением квестов вышла случайно. Но вошедшая в эльфика не желала ничего слушать. К тому же Баффи нашла виновника своих бед, и им, конечно же, оказался Алёша. «Мало того, что себе присвоил уникальный доспех, так еще и за наш счет качаешься. Думаешь, я не знаю, что сержантам выдается по пять свободных очков характеристик, а лут, выпавший из браконьеров...» И девушке было абсолютно фиолетово, что одно очко получил Его, а два Кубик. За действия с точки зрения Алёши принесшие блага отряду. Эх, мало того, что себя сейчас позорит, так ведь ещё и отряд дискредитирует, и самое главное меня. Что я за командиру, которого подчиненные так себя ведут? Думал про себя эльф, спокойно глядя на выступающую эльфийку. Но это полбеды, как бы она нам свинью не подложила. Алеша хорошо знал, с какой целью пришла сюда большая часть игроков. Лучшего места для прокачки клановых разведчиков и тихушников было просто не найти. Тем более, что при выполнении финального сценария была еще одна опция, информация о которой стоила огромных денег. Да и всевозможные бонусы, получаемые игроками при выполнении всех квестов, со счетов списывать было нельзя. И разговор шел не только о личных характеристиках и умениях, но и об отрядных наградах. На этот счет точной информации не было. Все источники Алеши сходились в одном. Побороться за звание лучший взвод егерской стражи определенно стоило. Так, Алеша одним словом прервал уже чуть ли не рыдающую девушку. «Держи пыльцу и бегом марш на преодоление полосы. До построения 15 минут, у тебя 10. И не забудь почистить форму». Девушка недоуменно посмотрела на Алешу, словно решая про себя, стоит ли продолжать истерику или отложить ее на потом. Ну ладно, протянула девушка и бросила подозрительный взгляд на своего командира, но я не закончила, и вообще, когда. Девять минут, боец Баффи», – от голоса Алеши повеяла зимней стужей. Баффи, пойдем я тебя провожу, виновато улыбнулся кубик и чуть ли не силком потащил девушку на выход из хижины. А насчет доспеха зря ты так. Алеша же, выбросив взбалмошную девчонку из головы, направился на плац. Жаль, конечно, пыльцу. Мысленно вздохнул широкоплечий эльф, целеустремленно шагая к наставнику Корду. Но лучше подстраховаться и дойти до конца полным отрядом, чем поддавшись эмоциям погубить все дело. Подойдя к мастер-сержанту, Алеша застыл по стойке смирно и по привычке бросил взгляд на своих бойцов. Страж, Ега и Дроид дисциплинированно отжимались на краю плаца, параллельно отгадывая загадки друг друга. Баффи, неизвестно как пробившись сквозь очередь из пяти эльфов, уже залезала на первую площадку, молча кивая что-то, объясняющему ей кубику. «Добро», — подумал Алеша и впился глазами в затылок наставника, дожидаясь, когда мастер-сержант Корт повернется к нему. «Чего хочешь, младший сержант», — негромко бросил наставник, не поворачиваясь к Алеше. Мастер-сержант, Алеша собрался с духом и выпалил. Мне нужен ваш совет. Ого, наставник Корд повернулся и с интересом посмотрел настоящего перед ним на вытяжку эльфа. Командир, не чурающийся спросить совета у старших, хороший командир. Ваша репутация с мастер-сержантом Кордом выросла на 20 пунктов. Текущий уровень нейтрально, до дружелюбия 370 пунктов. Слушаю тебя, младший сержант. «Мастер-сержант», — Алеша посмотрел на проходящую полосу препятствий Баффи. «У вас бывало такое, что один или несколько бойцов из взвода отказывались служить на благо отряда? Будь моя воля, выгнал бы в зашей, но здесь чувствую это деление на пятерки не случайно, да и коней вроде как на переправе не меняют». «Как, как ты сказал?» — прищурился пожилой эльф. «Коней на переправе не меняют? Хм, интересно подмечено». «Знаешь, младший сержант, будь моя воля, большая часть кандидатов в егеря уже вылетели бы отсюда. Но, как завещала великое, каждое живое существо, будь то человек, гном или даже орк», — эльф скривился, — «должны иметь право на второй шанс. А ты, как командир, должен найти подход к каждому». Ваша репутация с мастер-сержантом Курдом выросла на 20 пунктов. Текущий уровень нейтрально, до дружелюбия 350 пунктов. Получена классовая цепочка заданий, уважение наставника. Шаг первый, скрытый. Пройдите среднюю полосу испытания номер два. Описание первого шага. Пройти полосу одному, нехитрое дело. Другое дело пройти ее всем отрядом. Класс цепочки заданий редкая. Награда за выполнение первого шага 500 опыта, плюс один ко всем базовым характеристикам плюс 50 к репутации с мастер-сержантом Кордом. Награда за цепочку скрыта. Штраф за невыполнение, отказ от задания нет. Задание выполнено. Получен опыт, плюс 500 опыта, до уровня осталось 1846. Ваша репутация с мастер-сержантом Кордом выросла на 50 пунктов. Текущий уровень нейтрально, до дружелюбия 300 пунктов. Обновление цепочки заданий уважение наставника. Шаг второй. Не допустите распада своего взвода, несмотря на противоречия внутри отряда. Класс цепочки заданий – редкая. Награда за выполнение второго шага – 1000 опыта, плюс 2 ко всем базовым характеристикам. Плюс 100 к репутации с мастер-сержантом Кордом. Награда за цепочку – скрыта. Штраф за невыполнение, отказ от задания – нет. Я запомню, мастер-сержант, коротко кивнул Алеша. «Благодарю за науку. Разрешите идти?» «Ты точно больше ничего не хочешь мне сказать, младший сержант?» Вопросительно поднял бровь Корт. «Никак нет, мастер-сержант». Эльф понимающий уставился на своего наставника. «Разве что горшочек с пыльцой Фейри передать, мастер-сержант». Алёша вовремя вспомнил о незакрытом задании и тут же протянул наставнику глиняный горшок. Задание сбор цветочного нектара фейри выполнено. Награда. Необыкновенное или редкое умение эльфийских егерей получено. Ваша репутация с наставником кордом выросла на 100 пунктов. Текущий уровень нейтрально, до дружелюбия 200 пунктов. Получен опыт, плюс 700 опыта. До следующего уровня осталось 1146. Свободных очков характеристик 32. Плюс 10 золотых монет. «Вот теперь свободен, младший сержант!» Корт бережно прижал к себе горшочек и благодарно посмотрел на эльфа. «Сегодня будет сложный день. Вот уж не знаю, что делать», — подумал Алёша, направляясь к своим бойцам, к которым уже присоединилась довольная Баффи. Грустить или радоваться? Алёша поздравил эльфику с полученной единичкой ловкости и умением «Осенний лист», Однопроцентный шанс на уклонение от физической атаки противника и только было поделился со своими бойцами соображениями насчет сегодняшнего дня, как по Егерскому городку раскатился протяжный звон Гонга, сигнал на построение. Построив свой отряд по росту и придирчиво осмотрев их внешний вид, Алеша, как и остальные младшие сержанты, сделал краткий доклад наставнику Корду, после чего замер в шеренге, пожирая начальство глазами. Внимание, бойцы! Корт говорил негромко, но слышно его было всем без исключения. «У меня для вас плохие новости. После этого построения многие из вас отправятся домой. А на вечернем построении, куда попадут лишь самые достойные, мы и подведем итоги этого месяца. А сейчас, объявляю о начале, интересно, подумал Алеша, что стало причиной переноса раздачи званий и наград с утра на вечер. Неужели турнира?» Последняя фраза произвела в стройных рядах эльфов эффект взорвавшейся бомбы. Игроки начали перешептываться и переглядываться, недоуменно косясь друг на друга. Один лишь кубик довольно улыбался, будто проведение турнира была его прямая заслуга. «Да, бойцы, я знаю». Мастер-сержант хмуро зыркнул на шеренгу эльфов и разговоры отрезало словно ножом. «Давно в школе егерей не было внутреннего турнира». Но так как больше половины кандидатов сумели пройти среднюю полосу препятствий номер два, мною было принято решение провести его сегодня. Мастер-сержант заложил руки за спину и прошелся вдоль строя. Расписание схваток и испытаний вы можете найти в турнирной таблице, которая вывешена у входа на плац. Ну что ж, начинаем через час и удачи вам! Внимание, вам доступна возможность участия в закрытом турнире школы егерей» соревнования поделены на три этапа. Стрельба, награда за первое место, охотничий лук. Тени леса, маскировка, награда за первое место, накидка охотника. Поединок, награда за первое место, любое масштабируемое оружие на выбор из егерского арсенала. Шеф, Его со стражем окружили Алешу, секундой позже к ним присоединилась Баффи с кубиком. Что будем делать? Так, ребята, Алеша еще раз вчитался в описание задания. «Стрельба и маскировка, думаю, вопросов не вызывают. Здесь нужно показать все, на что мы способны. А вот в схватках один на один чую подвох. Тем более из взводов нас не расформировали. Поэтому давайте договоримся на берегу. Никто из нас не будет драться друг против друга. Я согласна», — мило улыбнулась Баффи, — «не буду вас убивать». Алеша внутренне поморщился. После получения цепочки квестов на уважение наставника, взбалмошной баферши придется уделить повышенное внимание. Не забывайте, Алеша уперся тяжелым взглядом в переносицу баффи. В приоритете набор командных очков. Даже если мы не возьмем первые места, по совокупности баллов сможем получить доступ к арсеналу. Судя по задумавшимся лицам соратников, такая мысль им в голову не приходила. «Снова одна вечно команду», — поморщилась Баффи. «Как делить будем?» «Делим шкуру неубитого медведя», — хмыкнул Его. «Сначала нужно выиграть турнир». «Нет уж, давайте на берегу», — уперлась Баферша. «Или я сольюсь, и мы ничего не получим. Вещь пойдет мне». «Дорогуша», — Алеша с холодной улыбкой посмотрел на девушку. «Пока ты проходила СПП номер два, использовав пыльцу, которую добыли мы без тебя». Я подошел к мастер-сержанту и уточнил насчет отрядов. Улыбка сбежала с сурового лица младшего сержанта, и теперь перед Баффи находилась точная копия мастер-сержанта Корда. «Твоя задача, как командира, довести пятерку бойцов до конца. Вот что сказал мне наставник. Игре плевать, кто будет в отряде. А теперь подумай». Алёша посмотрел на игроков других отрядов, готовящихся к испытанию. «Сколько вокруг меня выстроится кандидатов в один из лучших отрядов егерской стражи с максимальными шансами на получение главной командной награды?» На баффе было больно смотреть, эльфийка, поняв, что перегнула палку, то бледнела, то краснела, до крови закусив губу. «Внимание! Обновление задания младший сержант егерской стражи леса. Вы выполнили одно из скрытых условий квеста. Ради блага отряда поставили одного из своих бойцов на место», Наплевав на личную выгоду. Плюс один параметра характеристики харизма и того 6. Ваша репутация с наставником кордом выросла на 20 пунктов, текущий уровень нейтрально, до дружелюбия 180 пунктов. Шеф разбил затянувшуюся паузу Его: Баффи, конечно, не права, но я считаю будет правильным дать ей возможность остаться с нами до конца. Пусть купит эту возможность мстительно улыбнулся страж. Скажем, за 500 золотых. Мне без разницы, пожал плечами дроид. Лично мне от Баффи ни жарко, ни холодно. Откровенно говоря, с Баффи у нас будет меньше шансов выиграть турнир, Виновато улыбнулся кубик. Но на то у нас и есть командир, чтобы решить эту проблему. Алеша выдержал паузу, чуть ли не коже ощущая, как накаляется напряжение в отряде, и подытожил. Бойцы, егерская стража сильна своим единством. И долг каждого из нас давать своим товарищам второй шанс. Боец Его, ты единственный из нашего отряда остался верен принципам нашей школы. Лови награду». Алеша открыл командирское меню и перекинул эльфу последнее свободное очко характеристики. «А ты, Баффи, переосмысли свое поведение. Какие бы мы ни преследовали личные корыстные цели, командная игра в любом случае в приоритете». Особенно при наличии такого уникального квеста, как наш. «Простите, ребят, Баффи Панура опустила голову. Я чего-то и вправду заигралась. Просто вы все такие прокаченные, а я...» «Боец Баффи!» – неожиданно рявкнула Лёша. «Я...» – на рефлексах вытянулась в струнку девушка. «В качестве наказания приказываю сделать сто отжиманий». «Есть!» – смело улыбнулась девушка. «Мне пару сотен очков до уровня, и выучу новый баф, как раз в турнире пригодится». Отставить отжимания, Алёша задумчиво посмотрел на своих бойцов. У кого ещё до нового уровня сколько осталось? Три тысячи, вздохнул дроид. Четыреста, подобрался страж. Также. кивнул Его. Полторы, улыбнулся кубик. Взвод, привычно протянул Алёша. Слушай мою команду. К ближайшим развалинам для прокачки на нежити бегом марш. Успеем, на бегу бросил кубик. Должны, вместо Алёши ответил Его. «Баффи, нас со стражем точно прокачаем, а вот уже кубик вряд ли». «Баффи, на скорость дай что-нибудь!» — крикнул Алёша, вчитываясь в сообщение, появившееся после передачи последнего очка характеристик. «Внимание! Обновление задания младший сержант егерской стражи леса. Вы выполнили второе скрытое условие квеста. Справедливо раздали все свободные очки характеристик своим бойцам. Награда «5 очков характеристик для личного пользования». Свободных очков характеристик 37. Ваша репутация с наставником кордом выросла на 30 пунктов, текущий уровень нейтрально, до дружелюбия 150 пунктов. Вот это уже интересней, пробормотал Алеша и влил, не рукой 10 очков в силу. Конечно, в преддверии турнира ловкость была предпочтительней, но план на то и план, чтобы ему следовать. Осталось день простоять, до да ночь продержаться. Криво улыбнулся широкоплечий эльф, направляясь к турнирной таблице.